Это вкусно, Вероника? Как все, что дорого. Но это же не может быть вкусно. Хотите тоже? И если уж на то пошло, я вас угощаю. Я выбрал шварцвальдский вишневый торт. Веру Левант добавила к заказу безе со взбитыми сливками. Потом мы молчали, думая о разном. Когда подали торт и безе, мы молча заработали ложечками. Нельзя было отрицать, торт оказался вкусный. ее пальто с капюшончиком, ничего больше не в ы д а в а л о Индийцы расплатились и ушли. Позади нас, с неравномерными паузами, но всегда вместе, смеялись медицинские сестры. г р у п п а западно-германских гостей под прозрачными дождевиками задерживались на площадке перед террасой и шли дальше, сберегая свои деньги. к а л о р и ф е р ы под крышей террасы были настроены еще на морозную погоду. Тремя столами левее нас — Под давящее сверху тепло сел негр в пальто из верблюжьей шерсти. Его немецкого хватило — шварцвальдский вишневый. «Ну как, Веру, заказать еще? Будет. И ничего легкого тоже? Рассыпчатого печенья?» Опять ничего не оставалось, кроме как предложить Веру р о т Хендле. «Она курила, не замечая меня. Я курил, не замечая ее». Паузы выпускали просторные текстовые пузыри, оставлявшие место для диалогов на ветреном н Рейнском променаде в Андернахе. Что моя бывшая невеста во всем участвует, — это ее право. Если бы только знать, как часто я, непрошенный, сижу у нее за столом. Скажите, Веру, вы бывали когда-нибудь в Андернахе на Рейне? А вы бывали когда-нибудь в Хапаранде, господин штуденрат Штаруш? Ее голос не зависит от погоды. Тут дело не в насморке. Скажите, Вера, почему вы не удаляете полипы? А почему вы их не отращиваете? Теперь она играет серебряной ложечкой. Сейчас ложечка пропадет без вести. Между прочим, фрау Зайферт обратила мое внимание на то, что от моего ковра остаются ворсинки. А раньше вы этого не знали? Позже, много позже, она подарила мне эту ложечку. Я, пожалуй, расплачусь. Можно? На столике осталась листовка. Горим. Мы ушли с замерзшими ногами и со сладким вкусом во рту. Часть третья. Потом остались рожки-доножки. Да Пустоты, которые легко заселить. Потом продавались сувениры. Что-то должно было произойти, и позднее, хотя и в другом месте, частично произошло, Потом на дом приходили счета. Никто не хотел брать это на себя. Потом профилактика продолжалась. Уже впрежде начинается потом. Обработка моей верхней челюсти походила на обработку нижней. И еще сегодня, когда все кончено и оплачено, мой врач дает мне ответы. И когда я вчера спросила его, не должен ли я признать, что он при всей своей приятности довольно резок, да, с к у п н а слова... он ответил пространно. «Относительно неважно, разговаривали мы в буквальном смысле, слово или нет. Беспокоиться вам не о чем. Я не говорил того, что вы хотели услышать, а позволял вам заставлять меня говорить то, что я считал правильным и почти высказал. Даже ваши внесенные потом поправки вы же любите переделывать. Это мои неверно понятые мысли. Вот вы уже смеетесь». Я п о п р о с и л его учесть, что многочисленность его пациентов, а они все должны были отчитываться перед ним, могла вызвать путаницу и обмануть его память».